Клапан. Клапан суперобложки – отворот, снабженный, как правило, текстом о содержании книги. Авторы часто сами пишут текст для клапанов своих книг. Тот, кто когда-нибудь в книжном магазине или у книжного киоска наблюдал, как покупатели, прежде чем приобрести книгу, серьезно изучают текст на клапане суперобложки, поймет. как важны для окончательного решения эти строчки. Мнение специалистов таково. Хорошие тексты на клапане суперобложки говорят о книге и о ее авторе не слишком мало и не слишком много. Они кратко знакомят читателя с содержанием издания, причем так, что возникшее у покупателя любопытство заставляет его купить книгу чтобы более точно обо всем узнать».